Несмотря на холодный приём со стороны Беатрис, Субару удалось заручиться её поддержкой. Раскаиваться в том, что из-за собственного постыдного бессилия взвалил сложную и опасную задачу на девочку, можно будет потом, когда все проблемы разрешатся. «Я хочу подробнее узнать о колдуне», – перешёл он к делу, и в ответ на его слова Беатрис нахмурила свои симпатичные бровки, не скрывая недовольства. С угрозой, которую представлял неизвестный колдун, нападающий на обитателей поместья, требовалось разобраться прежде всего. Собственно, Субару и обратился за помощью к Беатрис, потому что очень надеялся противостоять смертельным проклятиям убийцы с помощью магии. Теперь перед Субару стояла сложная и опасная задача – доходчиво обрисовать ситуацию, не касаясь истинной подоплёки этого дела. Юноша помнил, какое наказание его ждёт, посмея он сболтнуть лишнее. Попытавшись рассказать Эмилия по смертному возвращении, Субару вдруг оказался в страшном мире – где остановилось время и возникшая из черного тумана рука причинила ему невыносимые страдания, жестокая боль стиснувшая сердце и заставившая беззвучно надрываться от крика мгновенно лишила Субару воли к сопротивлению, и теперь он тщательно выбирал слова, чтобы снова не вызвать жуткий черный туман. Я знаю, есть категория таких волшебников, которых называют колдунами, но никак не могу уяснить, чем они отличаются от магов или повелителей духов. Хочу узнать об этом поподробнее. Ну и вопросы ты задаешь. «На что тебе сдались эти колдуны? Не стоит обращать на них внимания. Всё равно ничего хорошего не выйдет, Ницца мне». Так же, как и раньше, едва зашла речь о колдунах, на лице Беатрис возникло отвращение. Тогда он не стал ворошить это змеиное гнездо, но сейчас было не до церемоний. «Если не ошибаюсь, они напускают проклятие, то есть магию, которая придумана, чтобы причинить людям зло, верно? Я слышал, она родилась в северных странах». «Этих знаний, Ницца, мне вполне достаточно». Они могут проклятием наслать на кого-то болезнь, паралич или запросто лишить жизненной силы. Чрезвычайно дурный вкус. Про я бы сказал, что все зависит от того, как ее использовать, но получается, такие заклинания способны только вредить людям? Неспросто их называют проклятиями. Проклятие можно было сравнить с существующими в мире Субару ритуалами, вроде втыкания иголок в кукол Вуду. Впрочем, раньше он бы ни за что не поверил, что подобные оккультные приемы на самом деле работают. Размышляя об этом, Субару попытался разговорить скупую на слова Беатрис. «А ещё я хотел спросить эти проклятия. От них как-то можно защититься?» Организовать встречную атаку на колдуна, притаившегося в засаде, практически невозможно, пока не узнаешь, кто он такой на самом деле. В данный момент у Субару было только одно преимущество. Он знал, что нападение рано или поздно произойдёт. Следовательно, нужно было отыскать способ защиты. Однако... «Нельзя!» Надежда Субару мгновенно разбилась о равнодушной славе Беатрис. Что? Нет способа защититься от проклятия, которое начало действовать. Если оно уже запущено, то всё. В этом и есть смысл проклятия мне. Неужели нет какой-нибудь защиты от мгновенной смерти? Примечание. Субару имеет в виду заклинание Instant Death Resist, популярное в RPG-играх. В видеоиграх на каждое атакующее заклинание смерти на месте... Обычно ходил защитное заклинание, которое можно было наложить на себя заранее, чтобы защититься. Поняв, что забереживший в конце тоннеля свет слишком далёк и недосягаем, Субару взъерошил волосы пятернёй, пытаясь расшевелить мозги и заставить их сгенерировать другой план. Судя по всему, он недооценил серьезной ситуации, и в реальности всё оказалось куда хуже. «Но речь только об уже запущенном проклятии!» «Что?» Субару выпучил глаза. Беатрис усмехнулась, полна насладившись реакцией, попавшего в ловушку простачка. Потеряв дар речи от удивления и злости, Субару мог только безмолвно открывать и закрывать рот. Беатрис с довольным видом наставил на него палец. «Как ей и сказала, способа остановить запущенное колдовство нет. Но если проклятие ещё не начало действовать, то можно его предотвратить. Для этого требуется провести ритуал очищения. Так что если владеешь техникой, снять проклятие довольно просто». «Ладно, злиться на тебя я буду потом». И кто же в состоянии это сделать? Здесь в поместье прежде всего Бетти. Естественно, братик Пак и после него Розваль. Эти три девицы, у них нет опыта, так что вряд ли. Тебе тоже не удастся. Это я и сам отлично знаю. Не в силу противостоять проклятию, он уже дважды в первом и во втором круге прошёл через настоящий ад. Отбросив неприятные воспоминания, Собару поднял руку и задал Беатрис очередной вопрос. Ты сказала про ритуал, нейтрализующий проклятие, до того, как оно вступило в силу. «Но как узнать, что пора защищаться?» «Сильное заклятие, естественно, накладывает на тело соответствующую нагрузку. Пожалуй, в этом магия и колдовство схожи. Причём у колдовства этот эффект даже более выражен. Мниться мне, это и есть его недостаток. Теперь-то ты понимаешь, что к чему?» «Значит, проклятие можно заметить заранее до его активации и защититься? Но как это сделать?» Прежде чем ответить на вопрос хватающегося за соломинку Субару, Беатрис на некоторое время прикрыла глаза а потом облизнула губы. «Хотя это зависит от заклинания, в колдовстве есть нерушимое правило мниться мне». «Нерушимое правило?» Субару затаил дыхание. В ответ на его умоляющий взгляд Беатрис дернула подбородок и заявила «Контакт с объектом, на который накладывают проклятие, это непременное условие». Как только смысл этих слов дошёл до Субару, его мозги заработали с головокружительной быстротой. Оказывается, для колдовства необходим физический контакт колдуна с тем, на кого он хочет наложить проклятие. То есть Субару, как в первый раз, так и во второй раз проклятый неизвестным колдуном, в какой-то момент контактировал с ним. А это возможно только в том случае, если... Если исключить поместье, стало быть, это деревня неподалёку. В прошлых кругах, когда колдовство отправляло его очередное посмертное возвращение, Субару каждый раз бывал в той деревне. Он припомнил, что ходил туда как раз в решающий четвёртый день. Получается, колдун накладывал на него проклятие в деревне. В тот же вечер колдовство начинало действовать в поместье и заканчивалось всё смертью. Вырисовывалась чёткая система. Если колдун находится в деревне, тогда понятно, почему в прошлом круге пострадала Рэм. Поскольку Субару тогда не пошёл в деревню, девушка стала целью вместо него. Наверняка, если бы в иных обстоятельствах пошла Рам, то прокляли бы её, а если бы колдун заприметил Субару, то юноша снова стал бы мишенью. Сошлось. Пазл сложился! Колдун затаился в деревне Эрлхэм. Интересно, это кто-то из жителей или приезжий? Если это чужак, то найти его будет просто. Народу в деревне немного. Как и в случае с Субару, незнакомое лицо сразу же привлечет внимание. Но если он местный, тогда это тщательно спланированное преступление. Нет, вряд ли. Если нынешний случай попытка помешать Эмилию участвовать в королевских выборах, то надо учесть, что королевский род прервался всего полгода назад что, собственно, и стало причиной проведения выборов. К тому же имя Эмилии появилось в списке кандидатов не сразу, а значит, у противников на подготовку оставалось месяца 3-4 не больше. Но ведь для того, чтобы считаться своим среди деревенских жителей, колдуну пришлось бы пробраться сюда задолго до того. Для этого потребовались бы долгие годы. «Значит, колдун пришлый, и найти его несложно», – проговорил Субару, пытаясь проверить, нет ли слабых мест в его версии. Вероятно, что это придётся подправить, но в целом теория была правдоподобной. Колдун пока ещё не начал действовать. И если только Субару не имел дела с богами или демонами, то вряд ли противник на этой стадии уже знал о его существовании. Был только вечер второго дня в очередном круге, и до четвёртого дня, когда события достигнут кульминации, оставалось время. А это означало, что Субару мог нанести колдуну упреждающий удар. «Я ухвачу тебя за хвост, паршивец! Не зря я дважды помирал твоих рук!» Завопил во всё горло Субару, сжав кулаки при мысли о том, что у него есть шанс изменить ситуацию. Впрочем, Беатрис, которую он совершенно игнорировал, последние минуты явно не разделяла его радости. Её миленькие щёчки покраснели от гнева, а взгляд красноречиво говорил об испорченном настроении. «Только что просила помощи, а теперь... Если мой рассказ пригодился, ты должен что-то сказать, Бетт мне». «Ой, точно! Ты меня выручила! Благодаря тебе забрезжил свет! Малышка Беа, я тебя обожаю!» «Чего?» Субару подскочил к Беатрис, заключил хрупкую девочку в объятии и закружился вместе с ней по комнате. Несмотря на роскошное платье, Беатрис была легче пёрышка. Душа Субару воспарила словно на крыльях, и скорость вращения росла пропорционально его восторгу. Отпу! поставь же меня!» «Ха-ха-ха, да я готов взлететь в небеса! Нет, давай лучше взлети вместе, малышка Беа!» «Сам лети!» «Абуба!» Сверху на Субару обрушился магический удар, и он с размаху грохнулся на пол. Удар, нацеленный прямо в темя, пронизал все тело и вышел наружу. Неуправляемая волна маны прокатилась до кончиков пальцев, и Субару только и мог, что сидеть на полу, вращая глазами. Беатрис же мягко приземлилась, элегантно взмахнув подолом платья, сморщила носик и фыркнула, глядя на трясущего головой обидчика. Вот что бывает, когда даешь волю фривольным порывам нитцам мне». Я не только это видел. Что-то белое мелькнуло. «Думаешь, я стерплю?» «Так я действительно видел». Второй удар, попавший между бровей Субару, с лёгкостью отбросил его вглубь библиотеки. Он покатился кубарем, ударился о книжные полки и оказался погребён под горой толстенных томов. Весь в синяках и шишках юноша выбрался из-под кучи книг и пополз, ничего не видя, из-за навернувшихся на глаза слёз. «Вот так, значит, ты отвечаешь на любовь и дружбу! Ты-то чем недовольна, скажи хоть!» «Всем манится мне!» «Схватил, поднял, словно ребёнка, закружил, таращился на мои трусы, да ещё для видимости говорил сладкие слова. Сам факт твоего существования меня бесит». «Ой, давай полегче, а то я расплачусь. Я не хочу превратиться в мазохиста». Субару надеялся, что найдёт способ стать лучше, подобно тому, как отыскал шанс выбраться из замкнутого круга. Пустил у него и немного, но это не значит, что он беспомощен. Субару решительно кивнул. «В общем, ситуация здорово улучшилась». Сегодня вечером вряд ли успею, а вот завтра пойду в деревню. И попробую узнать, что там за колдун, мысленно добавил он. Скорее всего, его отпустят из поместья лишь в сопровождении рам или рэм. Подумав, что в деревне придётся напрямую столкнуться с колдуном, Субару решил, что присутствие обладающих серьёзной боевой силой служанок пойдёт только на пользу. Если повезёт избавиться от врага и заслужить доверие девушек, то можно рассчитывать на счастливый финал. Поместье разваля будет пройдено за неделю. «Да уж, натерпелся я тут». Субару понимал, что радоваться ещё рано. Но в тупике, из которого не было выхода, действительно вдруг забрежил свет. Кто бы сейчас упрекнул юношу за его приподнятое настроение? Может, следует подумать о чём-то ещё? Нельзя перестать глядеть под ноги только потому, что наконец сумел поднять глаза к небу. Субару, в котором осторожности было больше, чем храбрости, вдруг вспомнил. Запах ведьмы. «Ты что-то сказал мниться мне?» «Точно, ведьма». Об этом говорил Арам, и малышка Беа тоже. Стоило ему произнести пришедшее в голову слово, как в памяти начали всплывать знания, собранные в предыдущих кругах. Ведьмы временами появлялись в этой мире, и его обитатели относились к ним с отвращением. Почему их так не любили? Он мог судить об этом лишь поверхностно по сказке ведьма зависти. Но сейчас это внезапно вызвало у него сильное беспокойство. В конце концов, слово «ведьма» уже несколько раз попадалось Субару Нацике на его пути. Подняв голову, юноша смерил нахмурившую брови Беатрис с пристальным взглядом. Он не был уверен, что она расскажет. Рам отказалась отвечать на этот вопрос. А Рэм упомянула ведьму так, словно та была одной из причин, по которым служанка набросилась на Субару. Даже Эмилия, похоже, не имела никакого желания говорить на эту тему. «Малышка Беа, ты знаешь про ведьму?» Немедленного ответа не последовало. Услышав это слово, Беатрис прикрыла глаза, словно не веря своим ушам. Видя такую реакцию, Субару унял любопытство и терпеливо ждал, что она скажет. «Так-то высосала полмира досуха!» «Королева замка теней!» «Величайшая из посетивших этот мир бедствий!» «Ведьма зависти!» От мрачного тона, которым Беатрис произнесла эти слова, у Субару перехватило дыхание. Бетти взглянула на него, и с её губ сорвался чашки вздох. В нашем мире слово «ведьма» обозначает только одно существо, и оно таково, что даже его имя запрещено произносить «минется мне». Значит, все боятся и никто не осмеливается ей противостоять? Да, именно так. Вообще весьма странно спрашивать человека, известно ли ему о ведьме «минется мне». У нас её имя дети узнают сразу же после того, как запомнят имена своих родителей и родственников. Да ты сочиняешь, наверное. Субару попытался пошутить. Но, в лицо, Беатрис проглотил остроту на полусловие. Судя по всему, она ни капли не преувеличивала, говоря о воплощённой тьме, перед которой трепетал весь этот мир. «Ведьма зависти Сателла. Она сожрала шесть ведьм, носивших именно смертных грехов, и высосала полмира. Она худшая из всех напастей». Слушая бесстрастный голос Беатрис, Субару нервно сглотнул. Оказывается, имя, которое он слышал раньше, несло в себе мрачнейший смысл. «Говорят, она жаждала любви. Говорят, она не понимала человеческих слов. Говорят, она завидовала всему нашему миру. Говорят, нет человека, который остался бы в живых, увидев её лицо. Говорят, её тело вечно, не подвластно старению и смерти. Говорят, даже когда её запечатали своей силой дракон, герой и мудрец, она осталась невредима». Слова Беатрис обрушились на Субару, словно камни. Наконец она сделала паузу и будто подытожила предание. Говорят, она выглядела как полуэльфийка с серебристыми волосами. Ведьма завести Сателла. Шесть страшных ведьм некогда заставили мир содрогаться от ужаса. Но она уничтожила их одним махом, вызвав при этом катастрофу, разрушившую половину мироздания. Рукой героя Сателла была заточена в кристалл и до сих пор дремлет в одном из уголков света. Абсолютная ерунда, так считал Субару. Ребёнок 21 века. Много сотен лет рассказывать предания – это ещё ладно. Но верить, что и сейчас злодейка заперта в каком-то кристалле – полный бред. Впрочем, и в наше время есть люди, которые не помнят имени премьер-министра, зато знают всех популярных артистов. Что с них взять? Сидя по-турецки и подперев щёку рукой, Субару смотрел во двор, одновременно размышляя над этой сомнительной аналогией. Во дворе, залитом солнечными лучами, на газоне устроилась Эмилия, окружённая неяркими огоньками. Эта картина, сколько бы раз она ни повторялась, всегда выглядела таинственно и загадочно. Одно из прекраснейших чудес этого мира – ежиутреннее занятие Эмилии. Субару, всё в той же одежде дворецкого, любовался девушкой издалека, чтобы не мешать ей. Временами он пытался подавить рвущийся наружу зевок. Потом испускал долгий вздох и снова погружался в глубокие раздумья. После разговора с Беатрис в библиотеке запретных книг прошла ночь, и теперь начиналось утро третьего дня. «Сидеть ночами вредно для кожи, я ложусь. Надо же, целую ночь заставил меня здесь проторчать», сердито сказала Беатрис, которая до самого утра проговорила с Субару. Наконец, она выгнала юношу из хранилища, и он, приняв ванну, встретился во дворе с Эмилией. Наблюдая, как девушка со всей серьёзностью выполняет утренний ритуал, Субару снова сжал кулаки, готовый к следующему бою. «А ты неплохо выглядишь!» Субару поднял голову и увидел прямо перед собой серый комочек шерсти размером с ладонь. Конечно же, это был Пак. Он висел в воздухе, но, как самый обычный кот, умывал мордочку короткой лапкой. «Честно говоря, вчера ты выглядел удручающе, но теперь я за тебя спокоен!» «Да, прости, что заставил волноваться. Но вот мое ранее, мое сердце еще не исцелилось полностью, и мне надо как следует утешиться твоей шерсткой». «Мягонькая!» Схватив котика, Субару в поисках новых ощущений, потерся о лицом, о нежную шерстку на его ушах, а затем переключился на хвост пака, у основания и на кончика шерсть отличалась на ощупь. С наслаждением, щекоча свой нос самой мягкой шерсткой, Субару встретился глазами с паком, который сидел у него на руках. «Ты что, тоже видел, как я лежу у неё на коленях?» «Ну ещё бы! Ты ведь так долго там пробыл!» «Тяжело несколько часов сидеть в одной позе, я несколько раз предлагал свою помощь!» «Да не бойся, Лия до самого конца не уступала вахту». Услышав это, Субару, совсем недавно осознавший, насколько он влюблён, застенчиво покраснел. Наблюдая наивную реакцию юноши, Пак закивал и вдруг. «Вот тебе! Больно! Ты зачем меня царапнул?» Из-за любви к доченьке во мне вдруг вспыхнули очень сложные чувства. «Не боишься обжечься?» «Ещё чего! Беда с этой отцовской ревностью!» Вспышка родительской заботы грозила отдалить Эмилию от Субару, и тот уполниц перед паком, умоляя пощадить и не разлучать их. Добившись успеха, Субару краем глаза глянул на Эмилию, которая, казалось была с головой погружена в общение с духами, и не обратила внимания на комическую кошачьи-человечью сценку, нарушившую утреннюю тишину. «Значит, полуэльфийка с серебряными волосами!» – пробормотал Субару, любой с профилем и нежной улыбкой, в которой невозможно было не влюбиться. По словам Беатрис, именно таков был один из обликов ведьмы зависти. Ведьмы, которая заставила мир трястись от страха, чьим именем до сих пор пугали детей. Наверное, очень тяжело жить так, походя на неё. Самому Субару не пришлось испытывать ничего подобного, но даже он понимал, что лёгким этот путь не назовёшь. И тем не менее, Эмилия выросла искренне и доброжелательной, превратившись в прекрасный цветок. Но вот как это стало возможным? «Наверное, она выросла в очень хорошей атмосфере. А может...» «Может, у неё были хорошие заботливые родители? Хо-хо!» Подбоченившись и в усы, засмеялся Пак. Этот кот умел считывать эмоции. Он почувствовал мысли Субару и, видимо, догадался, о чём тот бормочет. «Впрочем, тут еще и врожденные качества. Я не буду рассказывать всего, но ей пришлось пережить гораздо больше, чем можно представить. Замечательно, что она стала такой несмотря ни на что». Прищурился Пак, и у юноши не возникло даже мысли ему возразить. Субару почти ничего не знал об Эмиле, в то время как Пак провёл с ней очень много времени. Конечно же, Субару видел только то, что лежало на поверхности, и не мог даже догадываться, что скрывается в глубине. Собственно, кот и напомнил ему об этом. Человек – беспомощная игрушка в руках судьбы. И уж эта беспомощность была знакома Субару даже слишком хорошо. «Пак, а ты знаешь о ведьме зависти?» На свете мало вещей, о которых я не знаю. Тогда я вот что хочу спросить. Почему человеку вдруг приходит в голову мысль взять себе имя зависти? Нет. Взять себе неверная формулировка. Как вообще кто-то может назваться этим именем? Перед глазами Субару пронеслись события, случившиеся в самый первый день, когда он попал в столицу королевства. В начале первого круга Эмилия представилась тогда еще незнакомому ей Субару, назвавшись Сателлой. Юноша смутно подозревал о причинах, но хотел получить подтверждение своей догадки от кого-нибудь ещё. «Лучше всего от того, кто ближе всех знаком с Эмилией». «Не зная истинной подоблеки вопроса», — Пак задумчиво склонил голову, покачивая длинным хвостом. «Пожалуй, это было бы очень безрассудно. До сих пор есть люди, которые продолжают люто ненавидеть ведьму, потому что страх и отчаяние глубоко врезались в их души. Назваться именем ведьмы в этом мире...» Единственное, что я могу сказать, этот человек совсем сошёл с ума. Ну, спасибо. Няу. Субар ткнул пока пальцем, а тот сострил удивлённую мордочку. Не обращая на него внимания, Субару щелкнул пальцами, его догадка подтвердилась. Назовись человек именем ведьмы, в этом мире к нему относились бы как к сумасшедшему. И лишь один Субару, не имеющий ни малейшего представления о местных реалиях, этого не знал и счёл такое имя совершенно нормальным. Но почему же Эмилия, которая, естественно, была в курсе, так поступила? Похоже, она пыталась отогнать от себя незнакомца, разыграв сумасшествие. Думала, я испугаюсь, и меня не коснутся интриги королевской предвыборной борьбы. Видимо, Эмилия хотела оградить случайно встретившегося на её пути юношу от серьёзной опасности. Однако намерения той Эмилии, назвавшейся запретным, презираемым именем, канули в другом измерении, и теперь об этом знал один лишь Субару но и он сам никогда до подлинно не выяснит, что она имела в виду, что это это такое задумчивое лицо состроил. Погруженный в воспоминания о благородной девушке из иного измерения, Субару вздрогнул, когда рядом с ним со задаченной улыбкой присела нынешняя Эмилия. Похоже, она закончила приятную беседу с духами. Рядом с ней больше не кружились бледные огоньки. Вместо этого на худенькое плечо приземлился Пак, до сих пор кувыркавшийся в воздухе рядом с Субару. Мое место, мое место. Как ни крути, здесь спокойнее всего. Родной дом ничего не заменит. Ты прям как папаша, вернувшись с работы. Перетрудился, наверное, устал. Я был на и защищал дочку от ядовитых волчьих клыков. А значит, клыки прощёлкали впустую. Зачем же повторять про клыки, уставившись на меня? Что люди подумают? Субару выдавил улыбку, глядя на своё отражение в круглых чёрных глазах Пака. Всё выглядело так, будто играя с котом, он пытался как можно дальше оттянуть разговор с Эмилией. Не то чтобы ему не хотелось с ней общаться, но сейчас он просто не мог заставить себя посмотреть ей в лицо. Это ведь у неё на коленях он рыдал, а потом сонно сопел несколько часов подряд, пока она гладила его по голове. После этого прошла всего-то одна ночь, и как он мог теперь предстать перед Эмилией? То, что Субару всё же осмелился показаться ей на глаза – подтверждала, что любовная болезнь уже переросла в серьёзное отравление чарами этой красавицы. Оказавшись лицом к лицу с растерянным Субару, Эмилия тоже заколебалась и стала молча перебирать пальцами длинные серебристые пряди. Впрочем, после недолгой паузы она набрала побольше воздуха, улыбнулась и заговорила. «Мне как-то неловко. Ты хорошо себя чувствуешь?» Пока не услышал голос Эмилии Тан, моё состояние было угрожающим. «Ну, это... как там... прости...» Начав было извиняться, он остановил себя, проглотил чуть было непроизнесённые слова и продолжил. «Спасибо тебе за всё. Думаю, теперь я смогу держать голову прямо. Пожалуй, ты ещё не до конца воспрянул. но хорошо, что облегчил душу. Я рада, что смогла хоть чуть-чуть помочь. Если ты снова так вымотаешься, приходи в любой момент. Сестричка тебя утешит». Эмили приложила руку к груди и шутливо подмигнула. Судя по всему, она вела себя так, желая избавить Субаро от чувства вины. Однако, когда он поглядел на её довольное лицо, выражая сестринскую заботу, сердце юноши затрепетало. «Главное, что ты снова бодр и здоров. Сегодня тебе надо как следует поработать. Ты ведь хорошо выспался. Нельзя так часто засиживаться допоздна». «Не волнуйся. Такие хикикомори, как я, спят днём, а бодрствуют ночью. В последнее время я вёл даже слишком здоровый образ жизни». «Ты уже не первый раз так говоришь. А кто такие эти хикикомори? Защитники цивилизации, которые постоянно погружены в океан информации и накапливают знания о политической ситуации и мировой экономике, чтобы денно и ночно охранять свой дом. Самые крутые вообще не выходят из комнаты. Даже любимых людей поздравляют с днём рождения через экран. Наверное, души тех, кто так себя ведёт, уже перешли на иной уровень бытия. Услышав причудливое объяснение, Эмилия чуть принуждённо, но тепло рассмеялась, и Субаро неожиданно кое-что вспомнил. «Кстати, насчёт волшебства!» «Эмилетан, а вот ты какая волшебница? Что за магию используешь?» «Я вообще не волшебница, строго говоря. Это называется повелитель духов. Помнишь про мой контракт с Паком? Я использую не магию, а силу духов. Правда, принципы и работа практически те же». «То есть волшебники и повелители духов не одно и то же?» Субару повернул голову и посмотрел на Пака, который сидел у Эмилии на плече. Поняв, что разговор коснулся его, котик, продолжая вылизывать мех на животе, объяснил. Волшебники применяют магию, задействуя собственную ману, а повелители духов используют ману, находящуюся в атмосфере. Даже если результаты схожие, процессы разные. И чем же они отличаются, сенсей? Субару поднял руку и задал вопрос Паку, который изображал лектора, а кот, похоже весьма довольный игрой, расплылся в улыбке. Суть в том, используют они врата напрямую или нет. Сила волшебника зависит от величины и количества его собственных врат, А к повелителям духов это не имеет отношения, поскольку они используют ману, что находится вне тела. «Ясно. Значит, те, кто получает ману через врата, накапливают её внутри тела, а потом творят магию, выпуская тем же образом это волшебники. А повелители духов, выходит, могут опустить этот промежуточный процесс». Субару переварил информацию, и ему в голову пришла новая мысль. «Нет, но тогда получается, что повелители духов гораздо сильнее». Если у волшебников топливо накапливается внутри, то повелители духов расходуют энергию извне, и могут это делать сколько пожелают. Никакого сравнения. А ты быстро схватываешь. Но всё не так просто. Во-первых, запасы ман в атмосфере не безграничны. Пак замолчал и посмотрел на Эмилию. Девушка кивнула в ответ и продолжила. Техника, которой пользуется повелитель духов, зависит от силы того духа, с которым у него контракт. Умение заключать контракт с духом довольно редкое. Да и сильных духов совсем немного. Так что сложно сказать, кто в более выигрышном положении. Хм, но если уж заключил контракт с сильным духом, то вроде бы всё на мази. Эмилиатан, ты ведь и сама достаточно крута. Да и пак, по-моему, не из слабаков. Что же, не буду отрицать, я ближе к началу списка. На вид такой скромняга. Она похвалы себе не скупишься. Субару считал, что в состоянии заметить самоуверенность многих но тягаться с Паком он никак не мог. Видимо, дело в опыте. Зелёный юнец и великий дух. Пак, похоже, был в несколько раз старше Субару. Впрочем, слегка смущённая улыбка великого духа явно намекала на то, что он не привык к подобным похвалам. Котик так и счастьем. «А ты, Пак, что за дух? На воровском складе ты швырялся льдом. Но погодите, насколько я помню, стихий лед не существует. Однажды во время лекции в купальне...» Разваль объяснил Субару, что основных магических стихий четыре. Огонь, вода, воздух и земля. А также дополняли тьма и свет. На заданный вопрос ответил не смущённый хикующий Пак, а Эмилия. Я тоже лучше всего обращаюсь со льдом. Но это мана огня. Огонь непосредственно связан с количеством тепла, поэтому и горячее, и холодное относят к мане огня. А, вот оно как! Значит, такова магическая логика. Слушай, Эмилию, Субару почувствовал, как у него внутри разгорается интерес к магии. Пак, подергивая ушками, кивнул. Мол, попробуешь разок, и уже оторваться не сможешь. Ага, видно, поколдовать хочешь? А можно? Тогда знаете? Знаете что? Хочу обладать суперсилой. Например, напускать метеоритный дождь или... Не, а невозможно. И в магии, и в искусстве общения с духами главные основы. За один день не выучиться. Слова Пака резко остудили бурлящий энтузиазм Субару. Он, конечно, расстроился и полдухом, но Пак разгладил лапку и усы и предложил. «Впрочем, можно дать тебе что-нибудь простенькое. В смысле?» «В смысле, раз уж ты хочешь попробовать магию, я или Лия в состоянии помочь. Мы возьмём ману, что у тебя внутри, и запустим магию через тебя. Мана, которую мы получаем из воздуха, отличается от человеческой. Но магия, выходящая из твоих врат, такая же. Но как?» «Погоди, Пак, не слишком ты его обнадеживаешь. «Это может быть небезопасно», – укоризненно заметила Эмилия. «Прости, Эмилиатан. Я, конечно, рад, что ты за меня волнуешься, но попробую». Подвёл итог Субару и подарил Эмилии широченную улыбку, сверкнув зубами и одновременно выставив оба больших пальца. Этот жест, призванный успокоить её и отбросить опасения, заставил Эмилию распахнуть глаза. «Но почему? Почему ты?» «Ясно же, я родился мужчиной, а значит должен жить как мужчина». Решительно сжав кулаки, заявил Субару, самым мужественным тоном, который только мог изобразить. Отказаться от своей мечты, перестать быть романтиком, для настоящего мужчины это смерти подобно. Поэтому Субару хотел продемонстрировать отвагу, который ещё ни разу не выказывал, попав в этот мир. Кроме того, если за счёт магии его силы увеличится, значит расширятся и возможности. И не исключено, что уже в нынешнем круге вырастут шансы защитить Эмилию и всех остальных. Видя несгибаемую решимость Субару, Эмилия покачала головой, словно отказываясь от мысли его остановить. «Но если почувствуешь опасность, обязательно! Слышишь, обязательно прекрати, хорошо?» Велела она, намереваясь лично наблюдать за экспериментом. Субару с благодарной улыбкой выслушал наказ Эмилии и неторопливо повернулся к Паку. «Что делать сначала? Может начертить волшебный круг и принести жертву?» «В таком случае малышка Биа наверняка вызовется добровольцем!» «Очень рад, что вы с Бетти подружились!» «Так, давай-ка выясним, какой стихии ты принадлежишь? Это делается первонаперво, чтобы определить, какую магию ты сможешь использовать, иначе никак». Предложение Паком годовенно стёрло с лица Субару радостное выражение. Заметив, что Пак и Эмили удивлённо заморгали, Субару неловким механическим движением наклонил голову и ненатурально проговорил. «Так ведь моя стихия наверняка огонь?» «Что это ты вдруг так залепетал?» Вопрос Эмили заставил его быстро отвести глаза. Юноша явно не хотел раскрывать все карты, но Пакс соскочил с плеча девушки и завис перед лицом Субару, вытянув хвост. Но «Ну, сейчас узнаем!» «Мяун-мяун-мяун-мяун-мяун-мяун» о то же самое, что делал один странный аристократ! Это что, стандартная процедура?» Кончик длинного хвоста коснулся лба Субару, пока сам Пак в сопровождении звуковых эффектов покачивался перед его лицом. Подопытный с опаской ожидал окончания диагностики. «Нет, давайте смотреть на дело с оптимизмом. Насколько я помню, Разваль тогда себя вел как-то подозрительно. Точно. Он просто позавидовал моему магическому потенциалу. Да, это была банальная зависть. Вот почему он меня забалтовал. Мол, то ли есть во мне силы, то ли нет. Наверняка хотел отговорить. Надо же, какая редкость. У него сразу появилась тьма. «Что?» «Прощай жизнь волшебника!» – простонал Субару. Стоило преодолевать барьеры между измерениями, чтобы получить от другого мага точно такое же клеймо. Сияющее будущее захлопнуло перед Субару двери и начался спектакль, в котором он изо дня в день будет играть роль примитивного дебафера. «Пора, значит, потренироваться!» «Я превращу вашу защиту в бумажку!» хо «Мда, и способностей совсем нет. Врата маленькие, вот разве что количество приемлемое. Однако почти все врата не раскрыты. Даже воздух плохо проходит. Сам знаю, молкни. А если способности выразить в цифрах, сколько будет? Если лет двадцать ежедневно тренироваться, то, пожалуй, пробьёшься в первые ряды второсортных магов. Потратить полжизни и даже не достичь первой обоймы? Нет, этот путь не для меня». Услышав слова Субару, который, глотая слезы, прощался с мечтой, Эмилия тоже приуныла. Понятие усилия было вымарано из его словаря. Впрочем... Из этого еще не следовало, что юноша отказался от мечты. «Я хочу попробовать магию! Пожалуйста, что нужно сделать?» «Поскольку у тебя тьма, Ли ей не справится. Если самое простое, может, Шамак?» «Магия пилина на глаза? Я, кажется, такое не видела». Похоже, это было столь незначительное колдовство, что даже профи не сразу понимали, о чем речь. Пак и Эмилия продолжали магическую беседу, не обращая внимания на Субару который всё больше разочаровывался в своём скромном дереве навыков. «Это нечестно. Что вы вдвоём всё обсуждаете? Вы же про мою магию говорите. Так что это за шамак? И смогу ли я его скостовать? Вот что для меня важно». «Верно говоришь. Неизвестную магию попробовать страшновато. Сначала стоит на неё посмотреть». «Ладно, вот он, шамак». Пак кивнул, признавая правоту Субару, и пропев что-то коротенькое, махнул лапкой. «Чего?» Глаза юноши мгновенно застлала тьма. Непроглядная чернота поглотила пейзаж, и от неожиданности он вскрикнул. Но даже собственный голос не достиг его ушей. Тьма лишила его зрения и отрезала Субару от внешнего мира. От нахлынувшего чувства одиночества по спине юноши побежали мурашки. «Ну и хватит!» Субаро услышал новый хлопок и вернулся в реальность. «Надо же, совсем чуть-чуть, а ты весь в поту!» «Субару, ты как? Ну-ка, сожми мою руку!» – велела Эмили. «Нормально!» Просто на мгновение лишился всех ощущений. «Эх, упустил я шанс пожать твою ручку!» Зрение вернулось. Субару увидел перед собой Эмилию и немного успокоился. Болтая всякую ерунду, он прикоснулся рукой к глазам и, удостоверившись, что с ним всё в порядке, спросил. «Значит, это и был шамак?» «Штука проста, но работает здорово, да?» «Не совсем. Если противник сильнее тебя, заклинание от него отскочит». «Да и действует оно недолго!» «Конечно, если я на тебя его наложу, ты всю жизнь проведёшь во тьме!» эй, «Эй, не пугай! Всю жизнь!» «Да у меня коленки трясутся, если подумаю даже про один день!» «Лучше уж не надо!» Смеясь, Субару кратко спрятал за спину трясущиеся руки. Ему не хотелось вспоминать, как на миг всё тело застыло от ужаса, пронизанное ощущением оторванности от мира. Субару почувствовал себя так, словно остался последним человеком на планете». И абсолютное одиночество заставило его сердце трепетать. Сжав зубы от стыда, он попытался улыбкой замаскировать свое замешательство. «Ладно, не важно, мощное оно или нет. Я могу использовать это заклинание. Хочу попробовать, очень хочу!» «Хорошо, помогать буду я. Лия, а ты отойди. Если вдруг мана вырвется на свободу и Субару взорвется, может одежду запачкать». «Ты что, серьезно? Скажи, что подобное бывает только в исключительных случаях, если вдруг что-то пойдет не так». Пак молча улыбнулся. А Эмилия с несколько расстроенным выражением лица ещё раз посоветовала Субару быть осторожным и действительно отошла подальше. Это выглядело угрожающе. Вокруг росло напряжение, и Субару уже было собрался пойти на попятный. Но дальше события стали развиваться без его участия. Пак уселся Субару на макушку, туда, где волосы были покороче, и Йорзе пожаловался. «Колючая голова, сидеть неудобно!» «Я, знаешь ли, никогда не думал, что придётся кого-то туда усаживать. Извини, не могу предложить подушечку. Но ты не смущайся, устраивайся». «Нет уж, мне у в волосах больше нравится, так что я ненадолго». «Ну что, готов?» Услышав вопрос, Субару на мгновение заколебался. Но всё же на его лицо вернулась улыбка. Конечно, здесь было чего беспокоиться, но любопытство пересилило. Пак расценив поведение Субару как согласие, кивнул в ответ. И в следующий же миг юноши показалось, что всё его тело стало горячим. Он почувствовал, будто по жилам заструилась некая субстанция. Что-то иное в дополнение к крови. Неужели этот непонятный поток, бегущий в его теле, и есть мана? Вскоре Субару понял, что энергия устремляется в определённом направлении, которое задает лапка Пака. «Субару, нока подключи своё сознание! Направь поток маны, который я сейчас создал. Заставь его подчиниться твоей воле! Выбрось часть маны наружу через врата!» Можешь представить себе, например, чёрное облако. Представить? Представить. Не беспокойся, уж фантазии то мне не занимать. Слегка симпровизировав, Субару представил место, куда стремилась бурлящая в нём энергия, то есть врата, поместив их в центр тела. Он вообразил, как тяжеленные створки раскрываются и выпускают рвущуюся изнутри ману. Выйдя наружу, энергия подчинилась воле Субару. Должна была принять определённую форму, но... М -м, надо же... «Врата вдруг!» В самый ответственный момент внезапно пробормотал Пак. «Что вдруг?» Хотел спросить Субару, но времени уже не осталось. «Эй, что вы делаете?» Раздался крик Эмилии, и через несколько мгновений один из уголков сада накрыло стремительно расширяющееся, словно при взрыве, черное облако. Сам юноша, может быть, и не взрывался, но конец эксперимента был бесславным.